Дюринг предполагал, что должны быть созданы новые произведения, которые будут отвечать более высоким запросам примерённой разумом фантазии. У нас, против культвцев, хотели создать немедленно новую поэзию и ограничивались банальностью шестистопного alexandрийского стиха. Но и в искусстве коммуны была выражена идея, что никакого искусства В сущности говоря, нет и нет творцов. Само понятие о творчестве ставилось в кавычки. Тут была попытка использовать Апояс и его метод анализа произведения объявить развенчиванием произведения. Мы тогда отвечали весело, что мы произведение не развенчиваем, а развинчиваем. Картина футуристов пришла к контррельефу. Потом решили делать вещи. Сперва спиральные памятники из железа, а потом печи дровяные, очень экономные, пальто с несколькими подкладками, складные и кровати. Один большой художник в башне Новодевичьего монастыря пытался сделать летающий аппарат на одном вдохновении. Он должен был летать силой человека, без мотора, и полет должен был быть доступным даже для людей с больным сердцем. Построены были крылья очень легкие, Но они не летали. Отрицался станковизм вообще. И во втором номере «Лефа» было напечатано воззвание. На всех языках, пусть считают. Так называемые режиссеры. Скоро ли бросите вы и крысы возиться с бутоворщиной сцены? Возьмите организацию действительной жизни. Станьте планировщиками шествия революции. Как называемые поэты, бросите ли вы олюбленные рулады? Поймёте ли холодность воспевания только по газетам, знаемым бурь? Дайте новую марсельезу, доведите интернационал до громового марша уже победившей революции. Как называемые художники, бросите ставить разноцветные заплатки на проеденном мышами времени. бросьте украшать себе столой не тяжёлую жизнь буржуа, непи. Разгимнастируйте силу художников до хвата городов, до участия во всех стройках мира, дайте земле новые цвета, новые очертания. Мы знаем, эти задачи не под силу и не в желании обособившимся жрицам искусства, берегущим эстетические границы своих мастерских. Тут оговорок нет. Поэты, в сущности говоря, все так называемые. Лев всегда печатал поэзию и жил поэзией, но он в этом несколько оправдывался. Мы не жрецы-творцы, а мастера-исполнители социального заказа. Печатана в Леве практика не абсолютные художественные откровения, а всего лишь образцы, которые текущей нашей работы. Осиев. Опыт словесного лёта в будущее. Каменский. Игра словом во всей его звукальности. Кручёных. Опыт использования жаргонной фонетики для оформления антирелигиозной и политической тем. Постернак. Применение динамического синтаксиса к революционному заданию. Хлебников. Достижение максимальной выразительности разговорным языком, чистым от всякой бывшей поэтичности. Маяковский. Опыт полифонического ритма в поэме широкого социально-бытового охвата. Брик. Опыт лаконической прозы на сегодняшнюю тему. Маяковский. Брик. Лев номер 1. Этим движением были охвачены художники Родченко, Лавинский, Степанова, Попова. Люди эти талантливы, но у них иная смысловая нагрузка в искусстве, и лефом был менее вреден, чем поэтам. Попова создала в театре конструкцию, которая долго боролась со старой декорацией и коробкой, и сейчас уже принята зрителем, стала частью пьесы. Вы видите её даже в такой вещи, как Анна Каренина в ухате. Ловинский предлагал строить дома на ножках. Предложение странное, но так потом строил дома Кробезье. У нас даже стоит такой дом на Месницкой Кирова.